Аннотация. Выходя замуж за Пьера, Света верила, что они вместе навсегда, что жизнь будет счастливой и радостной. Её муж, молодой обеспеченный европеец, уверенно двигался вверх по карьерной лестнице. С ним всегда было спокойно, так что иногда даже подташнивало. Когда Пьер получил должность в Европарламенте, и они переехали в Брюссель, Света затаскивала. Она вдруг ощутила, как время утекает сквозь пальцы, не оставляя ничего, кроме горя и сожалений. Перешагнув порог сорокалетия, Светлана вдруг поняла, что у неё нет ничего: ни собственной карьеры, ни детей, ни целей. Она попыталась устроиться в книжный магазинчик управляющей, чтобы хоть как-то отвлечься. Завела интрижку с молодым парнем, пытаясь вновь почувствовать вкус жизни. Но ничего не помогало. Пьер был уверен, что жена медленно сходит с ума, но когда-нибудь это пройдёт. А потом Света сбежала. Она бросила всё, приехала в родное Подмосковье, открыла пансион для художественно одарённых детей. Думала, что так сможет обрести долгожданное счастье. Только тоска никуда не делась. Ведь, как известно, от себя не убежишь. Поначалу женщина ещё верила, что сможет как-то наладить свою жизнь, восстановить пошатнувшийся брак, будет жить на две стороны. Но ей решили иначе. Он подал на развод. Света осталась один на один со своими сомнениями и болью. Что же ждёт Её теперь